Глава пятая Вторая половина того рабочего дня была на редкость насыщенной. Марина бегала по салону, едва успевая обслуживать покупателей, бесконечно улыбаясь и излучая неожиданно даже для себя позитив и уверенность. Может, благодаря этому ей удалось не только выполнить, но и перевыполнить дневной план. Уже практически перед закрытием позвонила мама. Артемка утомился после прогулки на свежем воздухе, сделал уроки и уснул прямо на диване в квартире родителей. Мама настоятельно просила его сегодня не забирать и обещала сама завтра отвезти внuka в школу. Марина хоть и обеспокоилась внезапной усталостью сына, тем не менее даже выдохнула немного. Теперь можно спокойно прийти домой и, пожалуй, даже выпить немного красного вина, чтобы расслабиться и уснуть, не думая о том, что произошло сегодня. Самое главное не думать. Губы еще слегка ныли от внезапного непрошенного поцелуя Олега. Сердце колотилось, и Марина старалась забить эти странные будоражущие ощущения рабочим настроем. Он обещал, что будет ждать ее после работы. Зачем? Понятно, зачем. Желает продолжения банкета где-нибудь в общаге для строителей или надеется, что поедут к ней, или может он вообще женат и хочет просто интрижку или господи, зачем она вообще о нем думает? Решила же, что абсолютно это всё не ко времени сейчас. После мамы позвонил внезапно Вадим. Марина долго смотрела на входящий, но так и не взяла трубку. Вот уж кого не хотелось слышать совершенно, так это бывшего. И под занавес явился её постоянный покупатель, как всегда за пять минут до закрытия. Его торпеды быстро проверили уже опустевшее помещение магазина. Марина, радуясь, что еще не успела снять кассу, встала с высокого, похожего на барные стула. Эти стулья были фирменной фишкой из жени. Красивые девушки в изящных розовых халатиках и туфлях на высоких каблуках могли в свободное от работы время отдыхать на них». Смотрелись они, конечно, потрясающе, как хрупкие птички на жердочках, ранимо и соблазнительно. «Вот так и я знал, опять ты!» – радостно ощерился мужчина, демонстрируя золотые коронки и сканируя Марину разбойным взглядом. «Давай сегодня чего-нибудь для моего кореша!» Марина, как всегда профессионально, приветливо улыбнувшись, повернулась к его приятелю, поражаясь про себя одинаковым повадкам и выражению лица. Я, когда откинулся, продолжал между тем мужчина, обращаясь уже к своему другу, пришел сюда перед тем, как домой ехать, решил матери подарок купить. А меня везде бартанули, прикинь, смотрели как на говно, и только здесь эта кукла сразу подошла, и духи матери понравились. Марина мысленно порадовавшись своей железобетонной, на тренированной на школьниках психике, позволяющей найти подход к любому человеку, включилась в беседу и привычно потащила немного напряженных от незнакомой обстановки мужчин по торговому залу. Может карту вам выдать? Осведомилась она уже на кассе, пробивая отобранный товар. Нужны только ваша фамилия и имя для заведения анкеты. Чего? удивился покупатель, переглядываясь с приятелем. Какая нахер карта? Ты про чё? Будет скидка? Хорошая. Покупаете вы всегда на крупные суммы? Да ты чё, коза? возмутился мужчина. Ты думаешь, у меня бабла не хватает на отсадки? Нет, ну что вы, Марина даже покраснела и слегка испугалась. Уж очень разъярился покупатель. Это наоборот признак того, что вы можете себе позволить приобретать товар на крупные суммы, и наш салон хочет сделать вам подарок. Нахер, перебил ее мужчина. Лишних личных дел на меня заводить не надо, и всяких ваших там скидок тоже. Я могу себе купить все, чего захочу теперь. А если мое имя тебя интересует? Тут он опять уперся в Марину диким, вводящим в оторобь взглядом. «Так я тебе и так скажу. Меня кличут Лысой. Миша Лысый. Слыхала?» Марина удивлённо и испуганно перевела взгляд на его голову с волосами и помотала головой отрицательно. Ни о каком Мише Лысом она не слышала. «Обля!» – засмеялся внезапно его приятель. «Есть, оказывается, люди, что не слышали про тебя». Это проеб, братан. Нахуй! Лысый обрубил смех моментально одним коротким словом и косым взглядом. Затем опять обернулся к Марине. Телефон мой запиши, Белянечка, если надо чего, помогу. Спасибо. Марина хотела, конечно, сказать, что ей никогда не понадобится от него ничего, но не стала. Покорно взяла бумажку с телефоном, убрала в карман формы. Всё-таки инстинкт самосохранения работал на полную. Злить этого человека не стоило. Лысый и его приятель давно ушли, как всегда, оставив хорошую сумму на чай, а Марина всё ещё была в ступоре. Это что сегодня такое происходит? Что вообще происходит в последнее время с её жизнью? Друзья Вадима, покупатели, Олег. Что их всех так неожиданно привлекает в ней? Марина трезво смотрела на ситуацию и отдавала себе отчет в своей внешности. Да, привлекательная. После смены прически еще и яркая. Но ничего особенного, вообще ничего. Обычная женщина с обычной фигурой, с печатью усталости на лице, с не очень счастливым жизненным опытом. Это тоже, наверняка, отражается на внешности. Странно, ну очень странно. А может, дело не в ней? Может, это вообще в порядке вещей в нормальном мире? Неужели другие женщины, свободные, так живут постоянно, пользуются популярностью у мужчин, флиртуют, встречаются с кем-то, принимая приглашения и подарки? Может, это она, со школьной скамьи, видевшая только Вадима и не обращавшая внимания ни на кого, отстала от жизни, не замечала этого всего, что происходило вокруг? Свадьба, рождение Артема, декрет, какие-то постоянные семейные дела, потом работа рядом с домом, отдых на даче у свекрови. Она и не видела ничего за все годы брака и не хотела видеть абсолютно довольное и счастливое. И если бы Вадим... Не поступил с ней так неожиданно подло и жестко, то может и дальше бы все шло так же. Работа в школе с постоянным стрессом, нервами и придирками руководства, семья, милый муж, пусть немного инфантильный, любитель компьютерных игр про танки и чуть-чуть лентяй, но в его глазах она всегда привыкла читать восхищение, обожание, привыкла ощущать заботу, прижиматься к нему ночами, целовать, гладить, заботиться. И, конечно, ее солнышко, ее мальчик, так похожий на своего отца, веселый и хулиганистый Артемка. Сердце внезапно защемило так сильно и жестко, что Марина, охнув, присела на стул, борясь с выступившими слезами. Пожалуй, только теперь она до конца поняла, чего лишилась: что не будет у нее больше тихих семейных вечеров под боком у Вадима, не будет она кормить мужа и сына утром за завтраком, собираясь на работу, смеясь, наивный был там не Артема, не будет ждать суженым припозднившегося главу семьи, не будет смотреть, как он ест, не будет пересказывать ему свои дневные впечатления, слушать его. Не будет больше той теплоты, той любви в его глазах, в которых она купалась, радуясь, и не понимая, насколько это всё хрупко, быстротечно, безвозвратно. Она всхлипнула, потом закрыла задрожавший рукой рот, стискивая лицо, борясь, чтобы не заплакать, и почувствовала, как её прижимают к крепкой, тёплой, такой надёжной груди. «Ну ты чего, девочка, обиделась, что ли, на лысого?» Оказывается, это дядя Сережа, охранник подошел, а она и не заметила, задумавшись, окунувшись в воспоминания. Так ты не обижайся, он не хотел, он вообще нормальный мужик, не зверь. Вот только держаться тебе от него подальше надо, конечно. Но ты чего глупая, ну поплачь, если легче станет. И Марина с облегчением разрыдалась у него в руках, благодарная за эту неловкую искреннюю попытку утешить. Через какое-то время слезы кончились сами собой и стало легче. Марина благодарно кивнула дяде Сереже и ушла убирать следы своей внезапной слабости с лица. Нет у нее времени и права быть слабой. Расклеиваться нельзя. Игнорируя стойкое желание позвонить Катьке, потому что ну сколько можно уже ее использовать как жилетку, Марина привела себя в порядок, переоделась и вышла на свежий воздух. Еще не подозревая, что главные приключения только начинаются.